206. матери огни йоги На что устремена мысль даст плод в сфере устремления мысли. Земное отдайте земле, но памятуя, что не ради земного на землю пришли, но ради того, чтобы в жизни земной собрать чьи земное те накопления духа, которые не умирают, но продолжают сопутствовать духу и высших мирах. В этом цель вашей жизни. Ее не забудьте среди суеты и жизни обычной.